Жуки Жук полз так быстро, как только мог, учитывая тяжесть планетоподобного кома-навоза, что он толкал перед собой тонкими лапками. Нужно было как можно скорее добраться до норки, накормить жену и детей и убираться с поля, ибо скоро начнется жатва, и богами будут пущены в ход огромные, блестящие на солнце машины, что имеют спереди монструозные клешни молотилок, Аналога, в котором не найти ни у одного насекомого в мире. Хотя что он знает о мире? Жук знает большое поле, элеватор и фермы. Где-то далеко есть лес. А еще он слышал о море от одной старой птицы, что как-то провела с жуком беседу, будучи сытой, а то не стала бы с ним говорить, а съела. В этом уж он не сомневался. Двух его братьев съели птицы. Он знал о том, как опасны и точны их клювы. Жук со своей семьей жил на окраине Большого Поля. Так уж вышло, но это было плохое место для жилья. Да, птицам тут было тяжело выследить свою добычу из-за высоких колосьев пшеницы, но была и обратная сторона медали. Крайне малое количество навоза, так как он весь находился возле ферм. А еще периодические работы, которые осуществлялись богами, что сидели как улитки в раковинах внутри панцирей огромных машин. Жук порой задавался вопросом, что было первым, бог или машина. Он считал, что он машина. Ком навоза толкался тяжело, но нужно было стараться. Он не мог уменьшить этот ком, ибо накормить нужно было и жену, и детей. После появления маленьких жучат все изменилось. Но жук не жалел, ибо видел в них продолжение своего рода и естества. Сама природа текла по жилам таких вот цепочек живых существ. И жук, хоть и не понимал ее цели, был всячески за природу. Ему нравилось чувствовать свою причастность к ней, свою элементность. Жук заметил богомола. Тот сидел на травинке и почти полностью сливался с ней, сложив лапки, точно спал. Только это было обманом. Он скорее притаился, ожидая добычу. Если бы жук чуть сильнее углубился в свои мысли, то явно пропал бы, однако он вовремя заметил хищника и замер, спрятавшись за комом навоза. Богомол водил длинными усами, и те виднелись над травинкой тонкими нитями, точно отрезки серебристой паутинки. «Он чувствует меня, — понял жук, — и, возможно, уже довольно давно, тем более этот ком навоза, его запах ни с чем не спутать». И что же делать? Ждать, когда тот нападет первым, или самому напасть? Решение о том, как поступить, достаточно быстро возникло в сознании насекомого. Жук быстро вырыл мощными лапками небольшую ямку перед навозной кучей, потом немного увеличил ее при помощи жвал и забрался внутрь. А затем, сгреб лапками кусочки земли, закопался. Теперь его почти не было видно со стороны. Прошли секунды, минуты, затем часы. Солнце выползло на самый центр небосвода, невольно заставляя задуматься о том, что было первичным — солнце или небо. Жук вспомнил историю, что рассказывала ему бабушка, когда он со своими братиками и сестричками завороженно слушал ее тихий голос в тишине небольшой норки, укрытой полотном из листьев. «Как вы думаете, кто толкает солнце?» «Кто же бабуля?» — робко спрашивает один из жучат. «Великий светлый жук. Его так зовут, потому что он толкает солнце, а солнце приносит с собою свет», — отвечает старушка. «Ну почему же его тогда совсем не видно?» «Потому что солнце невероятно большое». «Как же великий светлый жук тогда толкает его?» «Потому что он очень сильный. Сильный и мудрый». «А луна, бабушка, луну кто толкает?» «А ее толкает великий темный жук. Они состязаются этим занятием». «Состязаются?» «Да. Они показывают свои навозные шары великой жучихи и ждут, какой из них она выберет себе в дар». «И как долго она выбирает?» «Очень, очень долго. А что же будет, когда она наконец-то решится, чей дар ей принять?» Это будет зависеть только от того, что она выберет — солнце или луну, свет или тьму. Из приятных воспоминаний о детстве Жука вывел какой-то звук. Вернее, даже не звук, а вибрация. Он почувствовал ее своим панцирем и лапками, головой и жвалами, всеми частичками тела. Но что же это было? Ответ пришел почти сразу, как только он услышал гул. Пока что далекий, очень далекий, но, несомненно, приближающийся. Он знал, что издает такой шум. Жуку стало очень не по себе. Неужели началось? Неужели сейчас? Но почему не с утра? Обычно же они начинали ездить с утра. Да, надо было быстрее выбираться с поля. Слишком тут опасно. Слишком огромны эти машины. Стоило Жуку подумать обо всем этом, как он уловил новый звук. Очень слабый, но гораздо более близкий. Это был тихий шелест и шлепок. Богомол спустился с ветки, — понял Жук. Тихое цоканье заточенных лап раздалось за навозным шаром. Обходит. Ищет меня. Жук был хорошо зарыт в землю, замаскирован. Отец научил его так закапываться. Воздуха хватало. Его пропускали рыхлые поры земли. Жок оставил себе небольшое окошко, что было образовано мешком ями почвы. Это была его бойница. Он всмотрелся в бойницу и довольно скоро увидел зеленого монстра. Тот двигался на своих лапках, выставив вперед мощные тесаки передних конечностей. Голова у богомола была высоко задрана на длинной шее, а глаза были как чувствительные детекторы. Сколько у меня времени, прежде чем он заметит, где я спрятался? Вряд ли много. Богомол допустил ошибку. Подойдя довольно близко к схрону жука, он вдруг резко развернулся, услышав какой-то шум в небольшом пучке мятлика. Тут-то жук и бросился вперед со всей возможной для него прытью. Богомол — это очень опасный противник. Он невероятно быстр, поэтому жук и не рассчитывал схватить того, пока соперник находился к нему спиной. Нет, он надеялся на то, что схватит его хотя бы тогда, когда тот еще не успеет развернуться обратно и принять боевую стойку. Так все и вышло. Богомол резко крутанулся на месте, но жук каким-то чудом таки сумел ухватить его за заднюю лапу. Он мгновенно впился в нее жвалами, продолжая двигаться, но не вперед, а как бы по кругу, чтобы Богомол не мог достать его своими передними лапами. Зеленый монстр зашипел и забил крыльями по жучьему панцирю. Жук продолжал крутиться, не выпуская лапу богомола из своих жвал. Монстр попытался развернуться и залезть на жука сверху, а богомол был выше жука раза в два. Но, свершив данную попытку, он сам же усугубил состояние своей лапы. Та хрустнула в жвалах жука, выворачиваясь неестественным образом. Шипение стало сильнее, богомол потерял свою конечность — Зато теперь он развернулся и мог бить жука передними лапами, что он тут же и начал делать. Два удара, как выстрелы дуплетом, пришлись по жучьей спине, отчего все его внутренности содрогнулись, но хитин богомолу пробить не удалось из-за недостаточно уверенной опоры. Одна ведь лапа уже была недееспособна. Жук отступил назад. Он знал, что нельзя давать монстру пространство, но все же невольно попятился из-за ударов. Глаза жука и богомола встретились, и жук увидел в двух выпученных шарах холодную ярость ночи, что не предполагало ни пощады, ни компромиссов. Жук чуть приподнялся на задние лапы, инстинктивно стараясь показаться больше, чем он есть на самом деле, а богомол двинулся на него, занес одну из лап и ударил. Лезвие чиркнуло по голове жука вскользь, но этого хватило для ослепительной вспышки боли. За первым ударом последовал и второй, а затем Богомол вдруг чуть отступил, точно принял решение расстреливать своего соперника с безопасного для себя расстояния. Ну что ж, оставался всего один шанс. Жук рванул к навозному шару и нырнул в норку, просочился под землю. Богомол последовал за жуком и ударил его по спине, да так ударил, что спина у жука захрустела, словно старая ветка. Жук прополз до конца норы, до самого ее тупика, Богомол полз следом. Его вид был страшен. Впереди две клешни, которыми он прорезал комья земли, а за ними, как за двумя столбами, упругая шея с головой, глаза на которые были почти так же безразличны, как молотилки машин. Жук принялся быстро копать вперед, а Богомол все пытался ухватить его своими лапами. Но лаз был слишком узок, и ему не удавалось нормально замахнуться, что позволило жуку совершить задуманное. Он прорыл, прогрыз, проживал дыру на воздух. Дыру, что выводила его по ту сторону навозного шара. Таким образом его нора стала сквозной. Жук уже понял, что ему делать. Он вначале немного отполз от норки вперед, заставляя богомола еще ожесточеннее и быстрее ползти через лаз. А потом, когда тот, судя по звукам, был уже совсем близко к выходу, жук побежал в обход навозного шара. Лишь бы успеть, лишь бы успеть, лишь бы успеть. И он успел. Жук был у входа в свой лаз. Он знал, что богомол не станет ползти обратно задом ввиду травм одной из своих задних конечностей, а развернуться он не сможет, так как слишком большой. Поэтому богомол пополз вперед. А жук поднялся на задние лапки, уперся в свой шар и толкнул его вперед строго тогда, когда услышал, как монстр выбирается из лаза. Шар окатил богомола по голове своей тяжестью, и тот, оглушенный, свалился обратно в нору. Пока один из выходов из норы был закрыт навозным комом, другой был открыт. Это было необходимо исправить. Поэтому жук тут же принялся закидывать нору комьями земли, а потом еще и небольшой камушек туда подтащил. Богомол вяло трепыхался и барахтался внутри норы, и он обязательно из нее вылезет, как только пройдет контузия от удара навозным шаром, Но жук не будет его ждать, чтобы добить. Да и вряд ли ему это удастся. Он просто будет толкать свой шар дальше, ведь это еда для его семьи, для его жены и детей. Когда оглушенный богомол выберется на поверхность, жук будет уже далеко. Он надеялся на это, но не был уверен. Можно было, конечно, бросить шар, но что тогда будут есть его родные? Он не может вернуться с пустыми лапками поэтому он откатил свой шар чуть в сторону и прикопал и второй выход из лаза, чтобы богомолу было тяжелее выбраться, когда он придет в себя, а затем покатил навозный ком дальше, продолжив свой путь. Двигаться было трудно. Спина у жука ныла от ударов богомола, и был он немного замедленный, заторможенный. Шар катился мимо редких пучков мятлика и вышек пырея. Катился он и мимо камней, Четвердые тела напоминали застывших навечно черепах, о которых жуку рассказывала бабушка. Она говорила, что как-то встретила черепаху и каталась у той на панцире не один день. Жук думал о своей семье. «Как они там, в нашей небольшой норке? Я обещал им вернуться в полдень, но солнце уже начинает склоняться вниз, к полю». Агул набирал мощность и разрастался, расползался, захватывая все новые территории. Жук еще не видел его источник и не хотел его видеть. Слишком страшными были эти машины, что разрывали землю лезвиями своих молотилок. Вот знакомый репей. От него нужно брать чуть левее. А вот одинокий росток хвоща полевого. От него по диагонали. Маршрут в голове у жука работал четко, словно он видел незримые линии, по которым нужно было ползти. Справа вдруг что-то вспыхнуло всполохом сухого звука. Жук глянул в ту сторону, ощущая холодок под хитином, но увидел лишь паука, что выглядывал из небольшой норки, как совсем недавно это делал и сам жук. Глаз у паука было много, и все они чуть подмигнули путнику, точно желая доброй дороги. Жуку даже как-то легче стало. Он словно ощутил поддержку от этого существа, хотя пауки никогда не славились эмпатией. Ощущение воодушевления длилось недолго, ибо спереди раздался шелест, да такой громкий и быстро меняющий свою локацию, что сразу стало понятно, кто там ползет. Это была ящерица. Жук тут же прекратил движение и застыл за навозным шаром, точно тот был его спасительной преградой от всего злого мира. Шелест приближался, и Жук уже было начал копать себе норку, понимая, что навряд ли успеет, Но тут он услышал хруст. Видно, кто-то другой попался ящерице на обед. Она чуть похрустела, а затем стала удаляться. Зато приближался гул. Звук был такой, словно гигантские челюсти ели поле. Треск, грохот, чавканье, шуршание, Ужас! Жук продолжил свой путь. Шар катился. Навоз был душистым и свежим. Уже и самому есть захотелось а как сильно хочется кушать детям, они же маленькие совсем, а его жена, еще не до конца отошедшая от родов. Да их норки было уже лапкой подать, поэтому жук постарался ускориться еще сильнее. Шар чуть ли не подпрыгивал на земле. Величественные колосья пшеницы были так высоки, но он знал, что они будут срублены, срезаны. Боги даже деревья могут рубить, хотя те гораздо плотнее, толще и выше пшеницы. Практически добравшись до своих, жук увидел за стволами высоких растений фигуру комбайна. Тот двигался не прямо на жука, а чуть сбоку, ровно в том направлении, где находилась нора. Нужно было спешить, ведь комбайн и не заметит маленьких насекомых. Навряд ли он даже знает, что они есть. Комбайн просто выполняет задачу, что подает ему бог. Колосья падали, как подкошенные. Это все работа молотилки, что была у комбайна вместо жвал. Страшная машина рубила и жевала все, что попадалось на ее пути. Жук заметил с десяток насекомых и несколько ящериц, что пробежали мимо него. А он полз вперед, прямо на перерез комбайну, точно был самоубийцей. «Три стебля крапивы! Ну где же они?» Жук пополз еще быстрее. Натруженные лапки болели. Тогда он оставил навозный шар, спрятав его возле большого листа, что был похож на облако тут шар останется невредим, если его только никто не украдет. Хотя кому его красть? Вряд ли здесь будет какой-то другой жук в ближайшее время. Оставив навозный ком в тайнике, жук теперь мог двигаться гораздо быстрее. Он вскоре увидел и нужный ему ориентир — три стебля раскидистой крапивы. Добравшись до них, он свернул направо, обогнул небольшой камушек и почти тут же наткнулся на свою жену. Та выводила детей из норы. Сама выводила, не дождавшись его, видимо, решив, что он уже не вернется. «Жужа — Жужа! — воскликнул жук и обхватил свою любовь лапками, прижался головой к ее головке. — Жук! — она едва не плакала. — Я думала, что ты уже не придешь. Думала, что... — Ну, тише, тише! Я ведь здесь, с тобою! Дети, завидев жука, быстро покинули норку и тоже прижались к нему. Их было четверо. Четверо маленьких жучат. Их жвало катали ему лапки в детских поцелуях. Они тоже волновались. — Надо быстрее уходить. Сюда едет комбайн. жог протянул одну лапку на запад. — Там у меня спрятан навозный шар. Мы перекусим, а потом вместе двинем дальше. Я хочу поскорее добраться до ферм. Проползем, сколько сможем, а как только устанем, я вырую нору, и мы отдохнем. Хорошо? — Да, — ответила Жужа, не отводя от него своих зеленых глаз. — Тогда пошли ответил жук. И они поползли, а комбайн был уже совсем близко. Грохот молотилки перекрывал любые другие звуки. Жучата забрались жуку на спину и сидели там, съежившись, как маленькие комочки. Силуэт комбайна проглядывался все отчетливее через стебли пшеницы. «О небесные жуки, не дайте ему убить нас!» взмолился отец семейства, мысленно обращаясь к властителям и солнца и луны. И тут произошло кое-что страшное. Три стебля крапивы, ориентир, который использовал жук, чтобы найти норку, содрогнулись и исчезли под жерновами комбайна. Лезвие и штыри пробили растения и смешали их с земляной массой. Грохот стоял невероятный. Ходу, ходу! прокричал жук но его маленький голос потонул в реве огромной машины. Жужа не отставала, была сбоку, но ей было тяжело так быстро двигаться, ведь она совсем недавно родила, еще не успела восстановиться, а тут этот комбайн... Машина двигалась на них, не оставляя шанса жукам. И вдруг, когда комбайн был уже совсем близко, когда земляная пыль от его молотилки уже долетала до них, покрывая жуков черноземом, Что-то внутри комбайна громко щелкнуло, и он остановился, замер. Молотилка по инерции еще чуть провернулась в земле и тоже остановилась. Все затихло. А затем дверь машины открылась, и на землю спрыгнул сам Бог в своих невероятных одеяниях. Жуки благоговейно замерли, глядя, как две большие лапы перемещаются совсем рядом с ними. Затем откуда-то сверху повеяло дымом, И Жук понял, что происходит. Он задрал голову и увидел, как Бог выпускает из своего рта огромные сизые тучи. Бабушка говорила, что боги делают это, потому что дым утяжеляет облака на небе, те превращаются в тучи и орошаются дождем. Спасибо богам за воду, всегда повторяла она, когда начинался дождь. Жук и Жужа переглянулись и рассмеялись. Они были спасены. Но медлить было нельзя, ибо как только Бог насытит облака дымом, он вернется в свою машину. Поэтому жуки поползли дальше, выбираясь с опасного участка. Когда они добрались до навозного шара, то принялись жадно есть, отламывая от него самые лучшие кусочки детям. Жвало и челюсть у жучат были еще не так хорошо развиты, чтобы самим откусывать от шара еду. Как только все наелись, жук вырвал с жужей небольшую норку и они всем семейством забрались в нее, укрывшись навесом из нескольких больших листьев. В норке всех потянуло в сон, но жук, прежде чем уснуть, решил рассказать детям несколько сказок, что помнил от своей бабушки. Жучата довольно слушали, лежа рядышком с ним, а жужа тихо сопела, уже засыпая, и это был самый лучший звук во всем мире.